Издательство «Эксмо». «Колдовские миры» Галины Гончаровой. Галина Гончарова. Ветер и крылья. Старые дороги. Пролог. Истории очень часто заканчиваются свадьбой, но начинаются они не столь радостно. Вот и эта история началась в спальне, где лежала молодая и очень красивая женщина. Сейчас она уже была не столь красива. Тяжкие трёхдневные роды подорвали её здоровье, и она чувствовала, как жизнь утекает из её тела. Риана. Муж держал её за руку, но она уже почти ничего не чувствовала. Риана, любовь моя. Женщина прерывисто вздохнула. Она пыталась собраться с мыслями. Так тяжело, так больно. И разум словно бы уплывает. Я умираю, Марк. За что она ценила своего мужа, так это за его правдивость. Вот и сейчас он не стал лгать. Лекарь говорит, что у тебя сильное разлитие внутренних соков и предлагает сцедить дурную кровь. Женщина качнула головой. Даже это легчайшее движение отдалось таким приступом дурноты, что пришлось пару минут подышать, прийти в себя, успокоиться. У неё осталось не так много времени. Нельзя его терять. Я знала, что могу умереть во время родов. Женщина смотрела в ту сторону, где стояла колыбелька с младенцем. Девочкой. Адрианной Сиблевран. Она умоляла, чтобы ребёнка не уносили, чтобы даже кормили малышку при ней. Жар, горячка, пусть так. Каждая минута, проведённая рядом с ребёнком, была для неё бесценна. Каждая секунда. Сейчас жара не было. Был только холод. Смертельный холод. И она понимала, что это значит. Агония. Не говори так, любимая. Ты поправишься. Риана качнула головой и приподнялась. Нет. Уже нет. Марк, я умоляю тебя. Умоляю выполнить моё последнее желание. Клянусь, любимая. Нет. Не так. Клянись своей матерью, своим родом, своей честью и сердцем. Марк сдвинул брови, но послушно произнёс требуемые слова. «Риана, я клянусь. Клянусь своей матерью, да и зальётся её чрево. Клянусь своим родом, да пресечётся он навеки. Клянусь своей честью, пусть будет моё имя покрыто позором. Клянусь своим сердцем, да остановится оно в тот же миг, если я не выполню твоё последнее желание». Женщина откинулась на подушке. Полная клятва. По всей форме. Такие дают крайне редко, но держат. Лучше взойти на костёр, чем её нарушить. Последствия будут куда как хуже. Судьба услышит, судьба карает. Ты не женишься, пока наша девочка не станет женщиной. Ты поклялся, Марк вздрогнул. «Х-х-хорошо. Я поклялся, и я исполню. Но ты лишаешь меня наследника». «У рода Сиблевран есть наследница», — прищурилась Риана. «Роду достаточно». Марк коснулся руки супруги. Ледяная. И понял, что она даже не чувствует его прикосновения. «Я обещал». Я воспитаю нашу малышку и не женюсь, пока она не повзрослеет, Риана. Я сберегу нашу дочь. Дай мне её, пожалуйста. Женщина откинулась на подушке. Лицо её стремительно бледнело. Жизнь из него уходила на глазах. Каким чудом она ещё держалась, муж не знал. Нет. Не знал. Но послушно подал малышку матери. Та потянулась к ребёнку, почти села, опёршись спиной на подушке. И без того белое лицо вовсе уж выцвело от усилий. Одни глаза жили на нём, громадные, синие. "Выйди. Закрой дверь". Стоило ли повиноваться? Он не знал, но ноги сами собой двинулись на выход. сама с собой. И дверь закрылась. Риана с нежностью посмотрела на дочь. Те же чёрные волосы, те же синие глаза, наследство рода. Её рода. Уже сейчас видно, даже черты лица, как у неё. Прости меня, малышка. И прими моё последнее благословение, мою силу и мою власть. Над родом Сиб-Левран. Женщина последним усилием наклонилась к малышке и коснулась поцелуем её лба. И на миг, на долю секунды в комнате разлилось белое свечение. Древняя магия рода Сиб-Левран, о которой почти никто не знает. Древняя власть. Та, что позволяет процветать её землям. Поля поместья Себлевран, того единственного, что осталось самого сердца, всегда были плодородны. Стода изобильны, деревья ломились от фруктов. Засуха никогда, болезни и те обходят её землю стороной. И это лишь частичка былой силы. Руки женщины бессильно опали. Малышка оказалась на коленях матери, накрытая её телом словно коконом, но не разрявелась, а почувствовала знакомый запах, засопела носиком и продолжила спать. Она ещё не знала, что сегодня стала сиротой. Войти в спальню посмели только час спустя. Над землями Сибири уран гремела и грохотала гроза, оплакивая хозяйку замка. Малышка мирно сопела в своей колыбелке, наевшись молочка кормилицы и не думая ни о чём плохом. Мрачно напивался в стельку Дан Марк. Примечание. Обращение к благородным. Дан — мужчина вне зависимости от семейного статуса. Эданна — замужняя женщина или вдова. Незамужняя девушка — Дана. Конец примечания. Жену он любил. И дочь... К дочери отношение было сложное. Наследница. Но дочь от любимой женщины. Дочь, рождение которой стоило Риане жизни. Но его малышка. А поскольку был он всё же неплохим человеком, то и зла в его душе не нашлось. И девочку он будет беречь. И заботиться о ней. Мчелси сквозь грозу гонец спеша доставить королю известие о смерти Эдана Сиблевран. Так и началась эта история.